глава 12 не брат мира сидела на своем месте демонстративно откинув в сторону зеленую занавеску она повернулась к максу спиной нацепила на голову большие наушники и смотрела сериал все это время она смотрела сериалы если конечно не читала одну из книг хранящихся в ящике в изголовье кровати или не смотрела на дорогу через свое собственное окошко Или не рисовала, достав карандаши и бумагу из обувной коробки, как прошлым вечером. Более не пытаясь скрываться, полоумная будто бы напротив изо всех сил пыталась доказать что-то, и у нее получалось. Думая об этом теперь, Макс пытался понять, почему вообще удивлен. Чего он ожидал? Того, что Мира целыми днями оцепенело лежит, разглядывая свою занавеску и исцарапанную стену? Глупость. Он не мог думать так в самом деле. Он просто не думал, полностью положившись на уже сформировавшееся впечатление об этой девушке, и теперь Мира наглядно показывала ему, насколько неверным оно оказалось. Вечером девушка вновь достала карандаши, подложила кусок фанеры под лист бумаги, легла на живот. Макс плохо представлял себе, как можно рисовать в таком положении, но спальное место Мира не позволяло ей сесть. Наблюдая за тем, как изгибается спина, приподнявшаяся на локтях художницы, Макс поджал губы, не выпуская рвущийся наружу вопрос. «Если ты перестала прятаться, зачем дальше терпеть неудобства? Почему не спуститься вниз и не сесть за стол?» Словно услышав невысказанное, спутница, бессмертно обернулась. Их взгляды встретились, и Макс, от неожиданности забыв моргать, оторопело понял, что на него смотрит. Кажется, он сам почти ничего не видел, и когда Мира наконец вернулась к своему занятию, остался с отчетливым ощущением. Это был поединок, и он в нем проиграл. Больше скрывать своего интереса охотник не пытался. В открытую, наблюдая за тем, как девушка рисует, то поднимаясь на локтях, то напротив, ложась лицом на фанеру, он подмечал, как двигаются кисти ее рук. Быть может, художники тоже двигались так чтец никогда не интересовался этим вопросом, но именно эти мелкие, едва заметные смещения пальцев, эти то резкие, то наоборот, плавные повороты, все это он жадно впитывал в себя наблюдая за работой мастеров. Силясь понять, когда именно оставленные на бумаге чернильные следы обретают значимый для самой реальности смысл, чтец проводил часы, неподвижно, почти не дыша, наблюдая за работой мастеров. Он понял не так много, как хотел, но сейчас мог сказать наверняка. Он видит руки мастерицы. Мира была мастерицей. Не без труда, отведя взгляд от завораживающе-пляшущего карандаша в руках девушки, Макс поднялся на ноги и отошел к кухне, задумчиво проведя рукой по печатям на стенах. Странные, перегруженные, слишком узко применяемые — Похожие и в то же время совсем не похожие на ту панель, что крепилась возле руля автодома. Не дед Миры, она сама. Спрашивать Мишу или тем более саму Миру пока не хотелось. Но даже пересев за руль, Макс не мог избавиться от навязчивых мыслей. Почему они решили это скрывать? Мира больше не может писать печати или просто не хочет делать этого? Что на самом деле случилось с ней? Могло ли это быть связано с ее мастерством? Могла ли необычность создаваемых ею печатей поспособствовать этой трагедии? Чтец думал об этом до самого вечера, пока, предупреждающие мигнув фарами, им навстречу не выехал фургон. «Какие люди!» — пробормотал Макс, сбавляя скорость. Миша потянулся за маской, но опустил руку. По его лицу пробежала волна узнавания. Модельки. Они остановились на обочине напротив, и Бессмертный первым направился навстречу знакомым, намереваясь выйти следом. Макс накинул плащ, когда Мира, свесившись с полки, крикнула Мише: "Я буду ждать здесь". Тут с удивлением обернулся и кивнул, что еще она могла делать, но Макс задержался некоторое время, вглядываясь в пятно света от зажженной за занавеской лампы. Выйдя на улицу вслед за другом, Макс поправил в торопях завязанный платок и поспешил навстречу к вышедшим поприветствовать их моделькам. В своих одинаковых камуфляжных костюмах, шуршащих черными, обозначающими крылья лоскутами на спине, обычно они казались одинаковыми. Все, кроме разве что первого, которого Макс легко узнавал по походке. Однако в этот раз они вышли без масок, быть может, следуя примеру «Бессмертного», а может, выражая уважение к чтецу. Первый протянул ему руку, стиснув пальцы охотника в крепком рукопожатии. Следом за ним, не решаясь поднять на спасителя единственный глаз, ему протянул руку пятый. Спасибо. Казалось, ему было проще вернуться в тот огонь, из которого его вытащил чтец, чем говорить это сейчас. Я был неправ, когда говорил то, что говорил. Он много всего сказал, когда ушел от Макса к мотылькам. Еще больше говорил позже. «Живи», — отвечая на рукопожатие, посоветовал чтец, и пятый тряхнул головой, выражая готовность немедленно этим заняться. Один за другим, каждый из шести мотыльков пожал руки чтецу и бессмертному. Именно в этом порядке, как отметил Макс. Чтобы подумал он сам, наблюдая со стороны за тем, как какой-то придурок в черном лезет в самое пекло, сжимая в кулаке подвеску с гасящей пламя печатью. Когда такие авантюры заканчиваются неудачей, их называют глупостью или безумством, но когда они удаются, на них часто вешают ярлык героического поступка. По завершении приветственного ритуала, первый — Было странно видеть его немолодое, покрытое морщинами лицо. Чтец был уверен, что предводитель мотыльков гораздо моложе. Спросил. «Вы сейчас из Москвы?» «Да», — подтвердил очевидная Миша. «Тогда должен спросить, не попадалась ли вам на пути группа из четырех или пяти вампиров, ставящая блокады на дороге?» Миша отрицательно покачал головой, и Макс, подумав немного, повторил его жест. В этом году блокады не пользовались популярностью у вампиров. Мотыльки переглянулись. «Выслеживаете?» — поинтересовался чтец. «Сволочи!» — вместо ответа с чувством проговорил, кажется, третий из мотыльков. Двое других согласно кивнули. «Выслеживаем», — устало подтвердил первый. «Хитрые скотины. Давно не приходилось так попотеть. Находим их следы, а их самих нет». Дважды за последние три недели натыкались на разграбленные машины. Люди убиты. Удалось увидеть их только однажды, но они быстро ушли. И было это, что их всех днем. Днем? Макс нахмурился. Днем, подтвердил пятый, а четвертый добавил. Они были в балахонах, как у кровавых, только черных. Лидер мотыльков тихо выругался и сплюнул. Мы даже приблизиться не смогли. У них, мать их, был огнестрел. Миша присвистнул. В мире вампирских молний и колдовских печатей огнестрельное оружие почти полностью вышло из пользования. Чаще всего можно было встретить охотничьи ружья, и владели им обычные охотники, те, что на лесу или на тетере выходили. Не охотники на вампиров и не сами вампиры тем более. «Ублюдки хорошо работают в группе», — продолжал тем временем первый. Отошли так грамотно, что мы не посчитать их не смогли, не понять, куда они делись. «Не хотел бы я, чтобы они охотились за нами», — решительно встрял незнакомый Максу парень, вероятно, шестой. Первый искривился и наградил младшего сердитым взглядом, но неохотно кивнул. «Пожалуй, что так. Мы решили их лишний раз не нервировать, немного отстать, но, похоже, опять потеряли». Чтец вздохнул. Мотыльков он знал как неплохих ищеек, но их было слишком много. Вдвоем с надежным напарником он наверняка выследил бы и эту шайку. А первый с досадой махнул рукой. «В Москву они, что ли, поперлись? Могли мимо вас пройти, а?» Миша пожал плечами. «Вообще могли. Мы на ночь отходим с дороги. Могли и раньше свернуть». «Это вряд ли. Я бы заметил», — возразил второй, — а первый, снова махнув рукой, вдруг указал на чтеца пальцем. «Ты, если на них наткнешься, уйти не давай. За ними тянется кровавый след. И вообще, присоединяйся к нам. Вместе мы этих точно найдем и загоним». «Спасибо, мы...» — ответ Макса потонул в голосе мотылька. «На Востоке вам сейчас делать нечего. Там, к Екатеринбургу, до сих пор чертова половина Инквизиции стягивается с серебряных пастей. Еще есть шанс, что они вернутся, да и разбежавшихся можно добить. Но это не для таких, как вы, работа. Волна острых, как иглы, мурашек, пробежала вверх по спине Макса. Екатеринбург? А вы не знаете? Тьфу, Москва живет в своем инфополе. Мотылек невесело усмехнулся. Да серебряные поселения у ЕКБ взять хотели, то, где коровья ферма. Думали, Инквизиция после атаки кровавых ослабла. Но нет, мы не ослабли, и нас там поблизости было много, так что отбили вроде, но эти все вьются в округе. Постой, леденящая рука ужаса вцепилась Максу в сердце. Поселение у Екатеринбурга с коровами мотылек удивленно кивнул. Насколько все плохо? быстро спросил Миша. Мы оставили там друзей. Повисшая пауза стала честным ответом. «Поселение сильно пострадало», — неохотно выговорил наконец третий. «Было много погибших, но мы спасли производство. Они стремительно восстанавливаются, и…» Он прервался, понимая, что его собеседников интересует не это. «Желаю вам найти своих друзей живыми», — серьезно закончил за него первый, и на этом разговор Макса с мотыльками закончился. Он не прощался и не слушал, как прощается и благодарит Миша. Ничего не видя перед собой, он поднялся в автодом и сел на водительское кресло. «Давай я», — начал было бессмертный, но Макс отрицательно дернул головой. Не без труда двигая отяжелевшими руками, Макс снял плащ и взялся за руль. Автодом сорвался с места. «Миша, брат, что случилось?» — спросила Мира. Ее голос заставил учителя содрогнуться от нового приступа страха. Рада, Рада, его глупая названная сестра, маленькая девочка, которую он водил в лес за ягодами, повязанная с нечестью, притащившая Кикимору за защитные стены, наивная мечтательница, кричавшая ему вслед прощальные слова, когда он уходил, оставляя ее позади. Он хотел, чтобы она была в безопасности. Хотел, чтобы она жила в покое и мире и оставил ее в поселении, на которое напали серебряные. Вжимая педаль в пол, Макс смотрел на дорогу, а видел ее счастливую широкую улыбку, рыжие отблески в каштановых волосах, курносый нос. Кот тоже был там, но кот и есть кот. С ним ничего не случится, он выбирался и не из такого. Рада же была совершенно беспомощна. Наивная, непутевая и беззащитная. Он оставил ее одну в чужом поселении, и в это поселение пришла беда. А ведь они так глупо расстались. А ведь те слова, что он сказал ей тогда, могут стать последними. Чтец вспоминал лопающиеся пузыри крови на губах синего и все сильнее давил на педаль. «Не гони так», — осторожно попросил друга Миша. Мы никуда не доедем, если ты сейчас разобьешь автодом. Макс не ответил. Он не мог остановиться, не мог сбавить темп, не мог успокоиться. Теперь ничто не имело значения по-настоящему, даже мира ради исключения, решившая помельтешить за спиной. Только бы не начала лезть со своей ненавистью, но она не полезла. Лишь несколько раз обратилась к Мише, назвав его братом, и каждый раз... Это слово подстегивало Макса, как огненный хлыст. К вечеру непривычно мрачный Миша все таки убедил друга отпустить руль. «Мы не можем ехать ночью, это слишком опасно». «Как скажешь, бессмертный», — сквозь зубы отозвался Макс. Он знал, что не сможет уснуть, но ночка, комочком свернувшаяся у него в ногах, сумела отогнать тревогу. Макс провалился в тяжелый сон без сновидений, чтобы утром проснуться, почувствовав движение. Не дожидаясь завтрака, Миша собрал свое спальное место и повел автодом в сторону Екатеринбурга. Даже издали было видно, что поселение сильно пострадало. Оставляя автодом на стоянке, Макс заметил, как много явно принадлежащего охотникам на вампиров транспорта стоит здесь. Мотыльки не обманули. Поселение в самом деле охраняли. Вот только было уже поздно, нападение уже произошло, и никакие старания местных жителей не могли сгладить последствия достаточно быстро. Неизменно холодные серые глаза управляющей показались Максу более старыми, чем он запомнил в прошлую встречу. Глядя в глаза женщине, чье поселение только что прошло через ад, чтец вдруг почувствовал себя солдатом, проспавшим бой. Он должен был быть здесь, помочь инквизиции, присмотреть за сестрой. Сестрой. Управляющая не сказала ни слова укора, Отправив опоздавших охотников в бухгалтерию, она вернулась к своим делам, и Макс, ничего не видя перед собой, зашагал навстречу пугающей неизвестности. Несмотря на царящий в бухгалтерии хаос, списки населения не пострадали и находились под рукой у сотрудников. В последнее время оттуда одно за другим выписывали имена. «Беляева, Рада», — по слогам повторил Макс, тревожно вглядываясь в непростительно неспешно переворачивающиеся под пальцами пожилого мужчины страницы. «Она поступила к вам на работу в начале августа. Точнее, к сожалению, не скажу». Мужчина кивал и продолжал искать. Наконец страницы замерли, и Макс, чувствуя странный звон в голове, подался вперед. «Она жива?» Мужчина задумчиво потёр подбородок. «Забавно», — протянул он, как будто в сложившейся ситуации могло быть хоть что-то забавное. «Здесь вот написано, что Беляева Рада Егоровна 2009 года рождения покинула поселение 18 августа этого года. «Покинула? Как? Как? Куда? С кем?» — мужчина не знал. «Покинула поселение 18.08.2029», — гласила запись в журнале, и это все, что можно было узнать. Не менее загадочной оказалась ситуация с котом. Записи из больницы подтверждали, что Слава вернулся в свое тело еще до нападения. Но о том, что стало с ним после, не знал никто. Покидая здание администрации, Макс чувствовал себя обманутым. Ясно было одно. Ни Рады, ни Славы в этом поселении больше нет, и оба они покинули его живыми. «Ладно, кот, но куда могла пойти Рада?» — Отрешенно спросил он Мишу, когда они вернулись в автодом. «Возможно, домой», — предположил тот. Макс усмехнулся. «И как бы она туда пошла? Пешком? Через лес?» Если бы ее увез кто-то из поселения, об этом осталась бы запись, но она ушла сама и, похоже, возвращаться не собиралась. И все же Миша был прав. Чем дольше Макс думал, тем яснее понимал, что что бы ни стукнуло в голову его непутевой сестрица, едва ли она могла бы отправиться куда-либо, кроме маленького поселения на берегу Камы. «Поедем туда», — попросил он бессмертного. «Если она действительно вернулась...» Думать о том, что делать, если Рада не окажется дома, он не хотел. Неладное начало мерещиться Максу с того самого момента, как он, поприветствовав знакомых собов, прошел за ворота. Взгляды, которыми его проводили блюстители безопасности, показались чтецу необычными. Так на него никогда не смотрели прежде, даже в прошлый раз. А уж более странного возвращения, чем тогда, У него еще не было. Казалось, даже окна двухэтажного деревянного дома, покрытого облупившейся выцветшей зеленой краской, смотрели на Макса сукаризной. Вдруг нестерпимо захотелось не быть одному, но ответственность за Раду брал он, и только он лично, а значит, и отвечать самому. Самому смотреть в глаза Беляевых и спрашивать, не вернулась ли случайно их дочь, за безопасность которой он поручился позволить бессмертному засветиться рядом с поселением да и в целом где угодно в округе тоже было непозволительно. Автодом вместе с его опасным хозяином спрятали в лесу поодаль, а Макс пешком прошел дорогу до беляевского дома, показавшуюся ему дорогой на Эшафот. Говорят приговоренные к смерти успевают переосмыслить всю свою жизнь за считанные минуты. У Макса на это были часы. Он шел и думал, Вспоминал, рылся в собственных чувствах и все искал ту холодность и безразличие, с которыми он отвергал Раду снова и снова. Искал, в чем Рада перед ним провинилась, чем заслужила его раздражение и не находил ничего, кроме юношеской наивности, вставшей на пути его стремления восстановить свою книгу. Теперь, стоя на крыльце Беляевского дома, Макс постучал в дверь и не услышал звука за стуком своего сердца. Если рада не окажется в поселении, он будет ее искать и плевать на кровавых, на предложение Миши, на все на свете плевать. Он будет искать Раду и не остановится, пока не найдет. Дверь открыла Лена. Ее неизменно спокойное, кажущееся немного грустным лицо удивленно вытянулось. Большие отсвечивающие желтым глаза широко распахнулись. Максим привет его голос предательски сорвался есть кто дома лена помедлила и кивнула бабуля и катя она отодвинулась приглашая названного брата войти в дом и макс вошел едва не запнувшийся порог рады не было дома если бы она вернулась в поселение наверняка бы сейчас сидела там но ее не было лена кто там окликнула среднюю внучку нина федоровна Максим! Они вошли в гостиную вместе. В свои тринадцать, уже почти догнавшая старшую сестру по росту Лена, казалась Максу невероятно взрослой и хрупкой. Шагая рядом с названным братом, она, почти точная копия своей матери, сохраняла спокойное, серьезное выражение лица. А вот улыбка ее бабушки вдруг оказалась какой-то совсем по-детски проказливой. От этой улыбки сразу стало спокойней. «Иш, пришел, хмыкнув, спросила Нина Федоровна и наградила приёмыша насмешливым взглядом. Липнущая к ноге бабушки Катя таращила глаза. Слишком маленькая, чтобы как следует помнить своего названного брата, младшая из Беляевых, вдруг протянула к нему руки и громко и звонко спросила. «Рада?» Макс тяжело сглотнул. Он не знал, что и как ему говорить, а баба Нина смотрела на него и улыбалась кошачьей улыбкой. «Она уехала». «Что?» Пожилая шептунья махнула на него рукой и потрепала Катю по голове. «Вы разминулись на несколько часов. Сегодня утром Рада уехала с другими охотниками». Макс оторопел, не зная, как реагировать на услышанное. Теребя край косы левой рукой, Лена смотрела на него укоризненно. Ты не знал? Тихо спросила она. Нет, смысла врать не было. Я оставил ее в хорошем поселении. Она сама захотела остаться там. Я приехал проведать ее и узнал, что она куда-то ушла. Ха! Нина Федоровна, впившись в названного внука, не знающим жалости взглядом, погрозила ему пальцем. Наша рада теперь не пропадет. Вот уж не знаю, что у вас там случилось. Но она тебя обогнала, и так что не догонишь. Рада уехала в далекое неизвестное с двумя охотниками, одним из которых оказался опознанный Леной кот, а другим, по всей видимости, врач. Что врачу могло понадобиться от Рады? Как они могут быть связаны? Куда уехали? Судя по намекам Нины Федоровны, Рада наврала родным с короба, и теперь пожилая ведунья имела лишь смутные догадки о том, куда направилась ее внучка. Конечно, с ними был слава, но Макс так и не определился, успокаивает его это или, напротив, тревожит. «Не изводись!» — строго велела старшая из Беляевых, когда опустошенный Макс, сгорбив спину, уткнулся ладонями в лоб. «С ней все будет хорошо». «Откуда вы знаете?» «Как такое вообще можно знать?» «От верблюда!» Почему-то почти рявкнула Нина Федоровна, но смягчившись пояснила. Глаза у нее были другие, Максимка. Что бы с ней ни случилось, пока ее не было, наша рада нашла свой путь и теперь по нему идет. А когда ей что-то очень надо, она будет идти до последнего. Что-то невысказанное осталось за этими словами. Что-то, что кроме бабы Нины не знал никто. Макс убедился в этом, когда к вечеру вернулись остальные Беляевы. Ночевать в их доме, зная, что в соседней комнате нет Рады, было до невозможности странно. Не обнаружить ее рядом за завтраком тоже. Вот так всегда была и вдруг нет. Это стало темой для раздумий Макса на его пути назад к автодому. «Ну, что там?» Миша встретил его на пороге. «Судя по всему...» «Она дошла сюда пешком через лес», — бесцветным голосом ответил ему Макс. «А вчера утром куда-то укатила с врачом и котом». «С врачом?» — удивился бессмертный. Макс лишь прикрыл ладонью лицо и, глядя в пол, вошел в автодом. Его взгляд скользнул по тощим лодыжкам, вышедшей навстречу мира, и остановился на больших зеленых глазах, прильнувшей к его ногам домовой. Не нужно было быть повязанным с нечистью, чтобы понять, чего она хочет. Макс пересказал свой разговор с бабой Ниной коротко и сухо, больше для бывшей Кикиморы, чем для Миши. Не говоря больше ни слова, он лег на свой диван, закрыл рукой глаза и провалился в тревожные мысли. В какой-то момент автодом тронулся с места. Еще через время домовая устроилась в ногах чтеца, и он, успокоенный ее присутствием, провалился в легкую, но в то же время спокойную дрему. Он так и лежал, пока негромкий голос Миры не достиг его ушей. Брат, набери мне, пожалуйста, в ванную, попросила она. Чужеродное слово брат снова царапнуло слух. Сейчас ты уверена? растерялся Миша. Да. «Хорошо, погоди минуту». Автодом уже не ехал. Бессмертный шуршал слева, доставая заваленное многочисленными коробками и свёртками корыта. Сдвинув руку с глаз, Макс из-под полуопущенных век наблюдал за тем, как его друг пытается освободить этот явно давно не использовавшийся предмет и хоть куда-нибудь засунуть хранившиеся в нем вещи. Он слышал, как, задевая корытом стены, Бессмертный вышел на улицу. Слышал, как Мира скользнула следом, слышал, как потекла вода. «Она замерзнет, заметил Макс, когда довольно продолжительное время спустя Миша возвратился внутрь. «Вряд ли. Мирка любит очень горячую воду», — отрешенно отозвался тот. Его взгляд показался чтецу непривычно растерянным и печальным. «Раньше она сидела в этом корыте часами, даже зимой». Грела воду так, что мне казалось, будто она сейчас сварится. Все время обвиняла меня в подглядывании и называла извращенцем. А ты подглядывал? Зачем-то спросил Макс. Было пару раз. Все так же отрешенно проговорил бессмертный. Она не просила ванны уже давно. Говорила не хочет, если не может сама греть. Она стала звать тебя братом. Да, Миша поднял глаза к потолку. Так Мирка тоже давно не делала. Никак не могу понять, почему начала теперь. Она заявила, что меня ненавидит. Может, пытается таким образом подколоть меня? Из-за рады? Макс почти не сомневался в этом, но его друг покачал головой. Вряд ли. Но ты ведь не будешь отрицать, что она стала вести себя демонстративно, пытаясь мне что-то доказать. Миша тяжело вздохнул. Не стану. Но я уже говорил, в ваши отношения я не полезу, пока дело не дойдет до рукоприкладства. Рукоприкладства? Не потерплю». Он строго посмотрел на друга, и Макс закатил глаза. «Да не буду я рукоприкладствовать. Я вообще не собираюсь с ней воевать. Насколько я помню, мы с тобой собирались воевать с кровавыми». «Мирка разозлилась на то, что ты ее пожалел», — сообщил очевидная Миша. Наверное, теперь хочет показать, что жалеть ее не нужно. Может быть, даже расскажет тебе, в чем дело, а может наоборот. Хотелось сказать, бесите вы меня со своими секретами, но вместо этого Макс спросил совершенно другое. И ты в самом деле считаешь ее сестрой? Даже больше, чем сестрой. Очень серьезно и быстро ответил бессмертный. Как давно вы знакомы? Мы... На этот раз Миша задумался. Где-то семь лет, хотя там был перерыв на ее старшую школу. Она сильно младше. Ей 22 через месяц. Значит, почти ровесница Рады. А Миша на полгода младше Макса. Значит, разница в целом та же, около четырех лет. Ты закончил старшую школу, а она как раз уезжала? Не совсем. Бессмертный почему-то смутился. Там еще два года было. Я подрабатывал у ее деда, ну и как-то познакомились. И она никогда не привлекала тебя как девушка?» Миша вздрогнул. Пару секунд он с каменным лицом смотрел в пустоту между собой и Максом, а затем осторожно ответил. «Наверное, привлекала. Тогда, до школы. Потом мы начали охотиться, и стало не до того. Наверное, можно сказать, что мы стали слишком близки для тех отношений, о которых ты думаешь. Макс помнил, когда впервые посмотрел на Раду и, увидев натянутую выросшей грудью Майку, понял, она уже не ребенок. Ни тогда, ни когда-либо после его отношение к ней не изменилось, хотя сейчас, особенно сейчас, Макс мог с уверенностью сказать, среди ныне живущих женщин это для него ближе и дороже всех прочих. Еще он хорошо помнил Томку. Они провели вместе чуть меньше года, но это было время длиной в целую жизнь. День за днем они проводили вместе, засыпали и просыпались в объятиях друг друга, разделяли пополам повседневный быт и опасность охоты. Грациозная и гибкая, остроумная и саркастичная, безжалостная и прекрасная. Томка в самом деле заняла особое место в жизни Макса, а уйдя, забрала часть его с собой. Отношения Миши и Миры не были похожи ни на что из того, что приходилось пережить или просто увидеть в чтецу. «Знаешь, у меня есть одна идея», — проговорил вдруг бессмертный, отрывая Макса от болезненных воспоминаний. «Ну, о том, почему Мирка снова стала звать меня братом. И если я прав, ей действительно стало лучше, и она действительно очень зла». «Что ты имеешь в виду?» — не понял чтец. Миша не ответил, лишь улыбнулся полной надежды улыбкой. Макс отвернулся, чувствуя себя невольно используемым. Ощущение было каким-то липким, а вот мира вернулась в автодом чистая, разгоряченная и румяная. Одарив Мишу беглым спасибо, она забралась в свое убежище и задвинула занавеску. Послышался шорох. Сияя от счастья, бессмертный привел корыто в порядок и попытался вернуть его на прежнее место. Не получилось. Потревоженные вещи упрямо не желали освобождать место для массивной посудины. Не убирай далеко, брат, попросила Мира, высовывая голову из-за занавески. Ее волосы были собраны под полотенцем, и впервые за все время Макс увидел ее лицо полностью открытым. Оно оказалось длинным и узким, таким же худым, как и раньше, но куда более здоровым, чистым и розовым. Подавшись к ней, Миша улыбнулся такой счастливой и нежной улыбкой, что Макс вдруг почувствовал себя как никогда лишним. «Сестра! Как же!» Он отвернулся, и воспоминания о Томке вновь заполнили его голову. Утром, выходя готовить завтрак, Мира собрала волосы в аккуратный хвост на боку. Чуть ли не впервые отмытые до чиста, Они оказались более светлыми, чем привык видеть Макс. Прямыми, сильными и блестящими. Снова и снова, возвращаясь к ней взглядом, чтец замечал, что Мира сменила не только прическу. Огромная футболка, одна из тех, которые она носила обычно, теперь была подвязана плетенным поясом, подчеркивая хрупкую, но изящную фигуру девушки. Мира держала спину ровнее и больше не сверлила пол взглядом. За завтраком она не ушла, а, положив в свою тарелку небольшую порцию еды, села за стол с остальными. «Куда мы поедем теперь?» Она первой задала этот вопрос, и здесь было что обсудить. Рада уехала в неизвестном направлении вместе с котом, а идея расправиться с кровавыми так и осталась лишенной опоры идеей. Да что там, чтец еще даже не дал свое согласие на участие во всей этой авантюре. Ещё не дал согласия, в какой момент он принял решение, что это согласие даст. «Нам надо составить план». Макс всмотрелся в лицо Миши и кивнул, увидев в его глазах невысказанный вопрос. «Да, я в деле. Очень рад». Бессмертный протянул чтецу руку, и тот крепко пожал его широкую ладонь. Краем глаза глянув на миру, Макс увидел ее замершее лицо, в равной степени не выражающее ни радости, ни недовольства, но явно скрывающее сильные чувства. Впрочем, едва ли она была рада. Нам надо подготовиться. Нечего гадать, что в голове у полаумной. Лучше взяться за дело. У тебя есть план? Миша развел руками. Я в этом не силен. Да и вообще ждал твоего решения. «Понял. Значит, план был на Максе, но это, пожалуй, и к лучшему. Дай мне время подумать. Час, может, полтора». Миша вышел на улицу, сказал подышать свежим воздухом. Мира впервые за последние дни задвинула занавеску и затаилась. И даже Ночка, немного понаблюдав за тем, как Макс сидит за столом, опершись лбом на ладонь и сосредоточенно глядит в свою тетрадь, куда-то исчезла. Он так и не завёл новую, не стал опять переписывать всё, что сумел вспомнить после потери предыдущей. Строки рождались медленно, зачеркивались, оплетались паутиной стрелок. Казалось, сейчас, когда у них ничего нет и ничего не готово, составить план первых действий совсем несложно. Но лишь к середине второго часа на новой странице-тетради чтец записал оформленный план. Чтобы убить короля кровавой короны, необходимо. Первое. Узнать, кто он, где находится, как охраняется. Второе. Собрать как можно больше информации о его личности. Третье. Подготовить нападение. Четвёртое. Осуществить нападение. Пятое. Дополнительно подготовить пути отступления и успешно отступить. Сложности. Первое. Найти информатора, информаторов. Второе. Найти, как их подкупить. Третье. Возможно, для нападения понадобится помощь других охотников. Четвёртое. Неизвестно, как в случае успешного устранения короля поведут себя остальные кровавые, а также серебряные и другие вампиры. От этого будет зависеть успешность отступления. По возможности стоит узнать больше. Пятое. Зима близко. Мало солнца. Снег мешает нам больше, чем им. Решение. Первое. Найти подходящее место, чтобы перезимовать до весеннего равноденствия и накопить ресурсы. Второе. Установить, обновить связи с потенциально полезными людьми. Дополнительно заехать в вампирское поселение, в том числе поговорить с Таней и котом, проповязанных с нечистью. Третье. Во время зимовки по возможности собирать информацию и продолжить весной. Четвертое. Многоточие. «Почти готовый». На четвертом пункте решений Макс запнулся, понимая, как многое зависит от конкретного места зимовки, от того, что они успеют сделать и узнать до первого снега. План нуждался в дополнении, однако Миша отнесся к нему с большим уважением. «Стало быть, сейчас наша первая задача — выбрать место для зимовки?» Макс кивнул. «Я бы двинулся на юг» где меньше снега и есть возможность перемещаться. Есть одно место... Сердце неприятно кольнуло. Они зимовали там с Томкой. Между Сочи и Туапсе. Там есть лес вроде заповедника и несколько поселений вокруг. Можно, не привлекая внимания... Нет. Отрезала зачем-то спустившаяся слушать план мира. Только не к морю. Спутница Бессмертного смотрела прямым, мрачным и чистым взглядом. Но почему? удивился Миша. Мне казалось, ты всегда хотела... Нет, это было до. Теперь в ее голосе звучала мольба. Миша, пожалуйста, не поступай со мной так. Если я увижу море, свое море, сейчас, когда я стала такой, я не знаю, что со мной будет. Пожалуйста, не добивай меня. Хорошо. Голос Бессмертного дрогнул, он опустил голову. «Придумаем что-то еще. Я не знаю проверенных мест, но мы бывали в окрестностях Волгограда. Там было относительно неплохо». Вспышка гнева утонула в волнах недоумения и обиды. «Подумать только, зачем было доверять составление плана Максу, если решение все равно принимает Бессмертный, опираясь на прихоти своей полоумной?» «Ладно». Кое-как собравшись, медленно проговорил чтец. «Подумаем еще А пока предлагаю вернуться в поселение нашего одноногого знакомого и его клыкастых соседей». Наверное, Миша кивнул. По крайней мере, возражения не последовало. Макс не смотрел. Отвернувшись от оказавшегося не сильно надёжным напарника, он вернулся к своему спальному месту и лег прикрыв глаза рукой. Вернуться к разговору о произошедшем он решился только к вечеру, пока Мира шерудила на кухне, готовя ужин. Что у нее не так с морем? спросил учтец друга. Мирка родилась в Болгарии на побережье, негромко пояснил Миша. Ее семья переехала в Россию перед самым разломом. Ей тогда было около четырех. Воспоминания размылись, но море она помнит очень хорошо, и все сводит к нему. Потерянную семью. «Мирную жизнь, Все. Сейчас ей с этим особенно сложно, понимаешь?» Макс понимал и не понимал одновременно. Что почувствовал бы он сам, окажись вдруг пусть и не в самом доме дяди, но в очень похожем месте. Казалось не очень возможным встретить сейчас новенькие мягкие кресла, блестящую лакированную мебель, большие двери с простым изящным узором, тяжелые шторы, собранные вокруг окон в пол». Это было что-то из прошлого, из другого мира, другой жизни, что-то странное, но отнюдь не вызывающее сильных болезненных чувств. А если бы он был при этом без книги, обессиленный и злой?» Макс покачал головой. Все равно. Он не мог придумать, почему столь резкая реакция мира могла быть не капризом. «Давай завтра двинемся к вампирскому поселению». Сейчас это была единственная очевидная точка. Договорились. Миша кивнул, и они разошлись. Ужин прошел за странной беседой ни о чем, где за каждым словом Максу мерещилось что-то невысказанное. Погруженный в свои мысли, он остался за столом, почти не заметив, как Миша отправился застилать свою постель, а Мира с ночкой стремительно расправились с грязной посудой. Чтец очнулся лишь после того, как услышал знакомый звук шуршания карандаша по бумаге. Кажется, Мира что-то штриховала. Миша сидел на кровати, разложив перед собой огромную, в нескольких местах скрепленную скотчем карту. Его спутница обнаружилась на своем обычном месте. Отодвинутая занавеска позволяла увидеть, как та сосредоточенно что-то штрихует, устроившись над листом в совершенно нелепой позе, Встав на колени, она опустилась на один локоть и, удерживая лист опорной рукой, старательно работала свободной. Смотрелось странно и немного забавно, и все же чтец снова и снова ловил себя на разглядывании ее запястья. Он знал эти движения. Он был уверен. Макс даже приблизился и замер, когда девушка, оглянувшись, встретилась с ним взглядом. Похоже, она испугалась. Глаза расширились, лицо окаменело, но взгляда мира не опустила. «Ты что-то хотел сказать?» — тихо спросила она и, осторожно, стараясь избежать встречи с низким потолком, сменила позу. Макс не знал, что сказать, но лист бумаги, задетый девушкой при движении, слетел с опоры и коварно скользнул прямо в сторону чтеца. Он поймал рисунок, почти не думая, что делает, — Успел увидеть замершую миру с протянутой рукой, а потом... Рисунок был незакончен. Спутница Бессмертного рисовала его одним лишь простым карандашом, но Макс был готов поклясться, что видит синеву, раскинувшегося перед ним моря. Да, это было так. Ведь это самое море, с этого самого места, он уже видел. Оно помогло ему погасить огонь. Чтец протянул Мире лист. Она, не глядя, положила его на место и снова уставилась Максу в глаза. Она уже знала, что он понял. «Ты была мастерицей. Девушка не шевельнулась. Эти печати на стенах написала ты. Твой дед причастен к ним, только как твой учитель. Она даже не моргала. Похоже, он не успел или не сумел тебя доучить. Эти печати созданы гением, но гением странным, недоучкой талантливым экспериментатором. Это многое бы объяснило. Да, ты явно много экспериментировала. Это стало причиной того, что с тобой случилось. Ты пыталась спасти Мишу и, видимо, как-то сумела поспособствовать этому, но поплатилась за это. Мира вздрогнула, на миг прикрыла глаза, открыв их, уставилась на Макса с непередаваемой яростью. Ты ничего не знаешь обо мне. Голос девушки оставался тихим, почти неслышным, но он дрожал от гнева. Тогда расскажи, чтец развел руками. Ты говорила, что когда-то искала меня, верно? Теперь, когда я понял основную суть проблемы, ты можешь рассказать остальное. Кто знает, вдруг у меня получится помочь? Короткое слово сорвалось с губ миры так тихо, что Макс не сумел его разобрать. Едва ли оно выражало готовность пойти на контакт. «Я не хочу становиться твоим врагом», — устало напомнил ей чтец. «Я не претендую на твое место хозяйки. Тебе не нужно устраивать нелепые протесты, чтобы ставить меня на место. Ты... Ты уже мой враг, и ты не знаешь ничего!» На этот раз она почти кричала. С неожиданной ловкостью спрыгнув на пол, девушка кинулась к выходу, пошатнулась ударилась о стол всхлипнула промчалась мимо бросившегося к ней миши остановилась у двери чтобы надеть обувь и захватить куртку брат я тебя умоляю убери его от меня бессмертный смерил друга тяжелым взглядом устало вздохнул а потом вдруг сказал совершенно не то чего ожидал от него приготовившийся защищаться макс мирка я же говорил тебе В его голосе звучали сострадание и укор. «Меня в это втягивать не нужно. Если ты хочешь, чтобы он узнал, скажи ему сама». Сейчас спутница бессмертного напоминала загнанного зверя. Ее взгляд бегал от Миши к Максу и обратно. Лицо то бледнело, то краснело. Наконец, не выдержав, она резко распахнула дверь, смерила чтеца ненавидящим взглядом и неожиданно низким и четким голосом произнесла. Мы были близнецами. Резко развернувшись, она выбежала из автодома, силой захлопнув за собой дверь. Миша рванулся, было за ней, но Макс успел поймать его за край футболки. «Объясни». Кажется, ему никогда так сильно не хотелось ударить друга. «Макс, она там одна». Чтец все таки замахнулся, но кулак не достиг цели. Бессмертный перехватил его руку и сжал, не до боли, но крепко. «Слушай сюда, Бессмертный!» — в голос прокралась похожая на рык хрипаца. «Тебе не кажется, что это чересчур? Я доверялся тебе раз за разом, а ты продолжаешь мне врать даже после того, как я согласился на авантюру, от которой зависит моя жизнь». Бессмертный понурился. «Мне тоже не очень приятно все это скрывать. Но для Мирки это очень важно, а для нашего дела нет». «Ты сейчас серьезно? Макс выдохнул шумом и все тем же рычащим хрипом. Сначала тебе показалось неважным сказать нам о том, что ты действительно бессмертный. Макс, я был уверен, что это очевидно, а если нет, то без доказательств не перебивай. Чтец рванул руку, но бессмертный не отпустил. То, что вы были близнецами, тоже должно было быть очевидно. Нет, но это не важно. Мирка очень не хочет, чтобы кто-нибудь знал. И мы для всех умерли. Мы теперь другие. Для нашего дела...» Миша продолжал оправдываться, а Макс, слушая его вполуха, думал, сопоставлял, вспоминал. «Сестра из близнецов. Мира, несчастная полоумная Мира, та самая охотница, которой он восхищался когда-то». Чтец почти не заметил, как разжались пальцы бессмертного, отпуская его руку. А в памяти всплыли удивительно четко засевшие в ней такие раздражающие фразы, такой раздражающей девушки. Теперь в них читалось другое. «Те, кто не может написать простейшего знака без посторонней помощи, ходят по грани отчаяния каждое мгновение своей жизни. Каждый миг своей жизни я хожу по грани отчаяния». Сестра привыкла всегда побеждать — Она не знала, что ждет проигравших, не знала о страхе и боли и не видела того, что видела я. Я всегда побеждала и оказалась не готова к тому, что ждет меня в случае поражения. Ты жалок, чтец, такой беспомощный и озлобленный без книги и такой показательно благородный с ней. Без своей силы я стала жалкой, озлобленной, беспомощной, и я не хочу, чтобы я настоящая затмевала память обо мне прошлой. Пожалуйста, считай меня сумасшедшей, что угодно, просто оставь меня в покое. Я готова быть сколь угодно приниженной, лишь бы никто не узнал, кто я. Я ненавижу твой дар и твою книгу, твою самонадеянность и твою жалость, твою речь. Я ненавижу тебя за то, что ты получил всё, что потеряла я, и теперь смотришь на меня свысока. Ты умер для всех, включая себя, но мира нет. Что? — удивился сбитый с мысли Миша. Ты перестал быть братом и стал бессмертным, а мира так и осталась сестрой из близнецов, просто все потерявшая и с ума. Конечно, она ни за что бы не согласилась уйти от единственного человека, который еще знал, кто она, который мог помочь ей самой не забыть об этом. Макс попытался представить себя отказавшимся от всех прошлых связей, умершим в глазах всех знакомых, потерявшим способность колдовать и читать и вынужденным молчать о том, кем он был. От одной попытки стало настолько паршиво, что он немедленно бросил это дело. «Никогда бы не подумала, что однажды скажу столь спекулятивные слова. Но, Миша, если ты мой друг, ты сейчас расскажешь мне всё. Если ты хочешь, чтобы я доверял тебе и работал вместе с тобой, ты расскажешь тем более». «Хорошо». Бессмертный наконец отступил от двери, правда, напоследок бросив на нее встревоженный взгляд. «Давай сядем». Они сели у кухонного стола. «Даже не знаю, что сказать тебе нового». Судя по растерянности в голосе, в тот момент Миша в самом деле не знал. «Я уже говорил, мы начали общаться, когда я закончил школу. Я поделился с ней нашей с тобой мечтой стать охотниками, а Мирка вдруг загорелась, сказала, что тоже хочет. Я обрадовался. «Да, ты же не знаешь, Мирка раньше была совсем другая, всегда радостная, верящая в лучшее, энергичная». Те, кто был с ней знаком, называли ее солнышком. Моя мама тоже. Так вот, если Мирка чего-то хотела, она была готова сделать все возможное и невозможное, чтобы получилось. Она садилась, прямо как ты, и начинала придумывать планы, искать, где что достать. Подумала, что будут нужны костюмы, и, зная, что сделала, напросилась к нашей швее учиться, чтобы потом самой их сшить. Я был уверен, что ты только рад будешь, если мы поедем втроём. Но от тебя не было никаких новостей. Мирка уехала в старшую школу, потом вернулась, и я решил тебя больше не ждать. Ты не думай. Мирка была не просто ярким человеком. Она еще как колдунья была очень особенной. Понимаешь, там еще до разлома была история. У нее по материнской линии раз в три поколения рождалась одна колдунья. Или в четыре. Неважно, главное, что рождалась колдунья с какой-то очень необычной особенностью, и Мирка оказалась этой самой колдуньей. То есть, ты понимаешь, у нее по женской линии в семье колдунов вообще не было, и по отцовской тоже, только отец матери, дед ее, то есть семья была очень большая, а они после разлома только вдвоем остались. Но это я отвлекся. В общем, дед Мирки был гениальным мастером. Но она была еще гениальнее, правда, по-своему. Она не могла использовать никакие печати, кроме тех, что написала. Зато сама могла написать какую угодно печать, чем угодно и на чем угодно, вот прямо за пару секунд. И такая печать у нее срабатывала всегда. И для других они обычно давались легче, чем можно было подумать. Макс кивнул. В такое было сложно поверить, но он сам видел печати на стенах автодома. Ты не представляешь, как это было, продолжал тем временем Миша. Мирка никогда не носила с собой книгу, и ей это было не нужно. Вместо книги у нее были маркеры. Перед боем она оценивала ситуацию, писала печати прямо у себя на коже и на одежде. И все, сам понимаешь, когда печать нанесена прямо на кожу, ее не нужно касаться руками. Так что обе руки Мирка занимала баллонами с газом. Как близнецы, мы преуспевали главным образом за ее счет. Я был так на подхвате. Если бы не я, ее ни за что не подловили бы. Она бы не позволила. Она такое могла. Никогда не забуду, как однажды заметил, что в бою она пишет печать собственной кровью у себя на лице. Тыкает пальцем в рану и пишет, а потом этой печатью себя исцеляет. Миша скорбно замолчал, и Макс не нашелся со словами. «Такой дар! Потерять такой дар! Если бы только он мог вернуться, что бы они смогли сделать вместе? Почему? Ну почему она не нашла его раньше?» А между тем, не выдержав тишины, Бессмертный снова заговорил. Мирка была невероятным человеком, Макс. Она выделялась не только силой, но и духом была настоящим воплощением доброты и надежды. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что она светится. В ней было столько энтузиазма, таланта и веры. Она так хотела сделать мир лучше. Ты бы видел, как она заботилась об учениках своего деда. Они все для нее как новая семья были. Если они грустили, она могла их воодушевить парой фраз. Впрочем, ты же знаешь, как Мирка может говорить. Она умеет... умело зажигать что-то в сердцах людей. Так случилось и со мной. Честно говоря, когда мы отправились в путь, я забыла и о тебе и вообще обо всем на свете. Мы совершали самые настоящие подвиги. Дразнили кровавых, лезли к серебряным. И это давалось нам легко, понимаешь? Легко. Мирка шила нам эти костюмы, чтобы мы были похожи на супергероев. Писала мне печати. И я начал верить, что я чего-то стою и без неё. Стыдно признать, но в то время я в самом деле видел в ней младшую сестренку, Относился к ней покровительски. Не понимал, что на самом деле это она осторожно ведет меня за руку через эту войну, а не я ее. А она меня любила. Пыталась спасать меня, вместо того, чтобы спасаться самой. А я, дурак, понял всё это, только когда стало уже слишком поздно. Она создала печать, чтобы спасти тебя, но перемудрила и пострадала. Миша неловко опустил голову, подняв плечи. Я же говорил, я сам во всем этом не участвовал. То есть, да, Мирка пыталась меня спасти, а потом в дело вступила нечисть. Получается, твое бессмертие — результат смешения колдовской и нечистой силы? Получается так. Макс отвернулся. Его взгляд остановился на нагревающей чай печати. Непонятная завитушка дразняще красовалась в ее нижней левой части. «Насколько проще было бы всем, если бы люди не городили секретов по поводу и без», — тихо заметил он. Миша тяжело вздохнул. Немного поколебавшись, он, наконец, поднялся на ноги и направился к выходу из автодома. Но у самой двери снова замялся и вдруг сказал — «Прости, Макс. Просто в какой-то момент Мирка стала бояться, что ее узнают. Почти больше, чем смерти. Пожалуй, мы в самом деле обходимся с тобой нечестно, но знай, с моей стороны это никогда не было про недоверие к тебе. Это про наше с Миркой доверие друг другу и ничего более». «И ничего более», — устало повторил за ним Макс, обращаясь к закрывшейся за спиной друга двери. Когда бывшие близнецы наконец вошли в автодом, чтец с удивлением отметил, что мир перестал рассыпаться перед глазами, а звеневшие в голове голоса памяти стихли. Кинув в сторону друга виноватый взгляд, Миша отправился в ванную. Мира двинулась к своей полке. «Что означает эта завитушка?» — спросил её Макс, почти не надеясь на ответ. «Не скажу», — ожидаемо ответила она. «Почему?» Мира остановилась и наградила чтеца злой, высокомерной улыбкой. «Я ведь уже сказала тебе, я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты страдал». «Почему?» — она замялась. «Почему ты так хочешь со мной воевать? Миша только что долго говорил о том, какая ты замечательная, добрая и светлая. Почему ты так хочешь заставить меня страдать?» Мира ответила не сразу. А отвечая, все таки отвела взгляд. «Потому что благодаря тебе я поняла, что в самом деле стало жалкой. Но теперь я буду пытаться все исправить, выйти из-за грани отчаяния. И раз уж любви в моей жизни уже никогда не будет, пусть в ней теперь будет ненависть. Ненавидеть тебя легко и удобно, потому что ты на меня похож. Спасибо. Страдай».